Царь Илеона, Преам престарелый, На башне священной стоя У зрелых и леса ужасного. Все пред героем трое сыны, Убегая, толпились. Противоборства более не было. Он зарыдал и, сошедший на землю, Громко приказывал старец ворот Защитителем славным. «Настя ворота в руках вы держите!» Пока ополченья в город все не укроются с поля бегущие, Близок грозный пилит их гонящий, Приходит нам тяжкая гибель. Но как скоро вбегут и в стенах успокоятся рати, Вновь затворите ворота и плотные створы заприте Я трепещу, чтобы муж сей погибельный в град не ворвался. Рекон и стражи, отдвинув запор, распахнули ворота. Многим они растворенные свет даровали. Навстречу вылетел Феб, чтоб под трое сынов отразить истребление». Рати троянские к городу прямо, К твердыне высокой, жаждой полимые, Прахом покрытые, с браного поля мчалися, Бурно их гнал он копьем. Непрестанно в нем сердце Страшным пылало свирепством, Неистого славы алкал он. Взяли б в сей день аргивяне Высоковоротную Трою, Если бы Феп Аполлон не воздвигнула Геннера мужа, ветвь антенора сановника, славного сильного в битвах. Фэп ему сердце наполнил отвагой и сам недалеко стал, чтобы над мужем удерживать руки тяжелые смерти, к дереву буку склонясь и покрывшийся облаком темным. Тот же, как скоро увидел рушителя стены Хелеса, стал, но не раз у него колебалось отважное сердце, Тяжко вздохнув, говорил он с своей благородной душою, «Горе мне, ежели я, оробев пред ужасным пелидом, в бег обращусь, как бегут и другие, сметенные страхом, быстрый догонит меня и главу, как у робкого, снимет. Если же сих по долине бегущих преследовать дам я сыну Пелея, а сам одинокий в сторону града брошусь бежать по Илийскому полю, пока не достигну иды лесистых вершин и в кустарнике частом не скроюсь. Там я, как вечер наступит, в потоке омоюсь от пота и, освежася под сумраком, вновь в Элеон возвращуся. Но не напрасно ль ты сердце в подобных волнуешься думах? Если меня вдалеке он от города в поле увидит... Если, ударясь в погоню, меня быстроногой нагонит? О, не избыть мне тогда от сурового рока и смерти! Сей человек несравненно могучее всех человеков. Если ж ему самому, перед градом я противостану. Тело его, как и всех, проницаемо острую медью.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 Он не бежит при раздавшемся лае, Даже когда и стрелой, иль копьем его ловче уметит, Он, невзирая, что сам копьем прободен, Не бросает пламенной битвы, Пока не сразит или сам не прострется. Так Антеноров сын, воеватель бесстрашный Агенор, С поля сойти не решался, пока не изведал Пелида. Он перед грудью, уставивший выпуклый щит круговидный,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 и мраком покрывший глубоким мирно ему отбоя опасного дал удалиться. Сам же Пелеева сына коварством отвлек от народа. Образ принявший Агенера, бог Аполлон с лукой стал предачами его, и за ним он ударился гнаться. Тою порой, как Пелит по равнине покрытой пшеницей Феба преследовал,